Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Хендрик Ламбертус. Полночная школа. Читает Илья Слоневский. Глава первая. Необычное письмо. Дорогой Милан, добро пожаловать в школу в могильном з а к о у л к е Надеемся, что с нами ты проведешь множество интересных и поучительных ночей. Просим тебя принести с собой письменные принадлежности и завтрак привычный для твоего класса. Приносить в школу живых личинок и червей не приветствуется. Занятия начинаются сегодня ровно в полночь. С уважением, доктор Валерия н о к т ю р н директор. Нахмурившись. Милан бросил письмо в одну из стоявших в коридоре коробок с вещами. Несколько минут назад он достал это письмо из почтового ящика. К ящику мальчик спустился прямо в пижаме. Как никак шли каникулы, а на каникулах он раньше полудня не вставал. Милан успел перечитать письмо раза четыре, а то и пять. Ерунда какая-то. А может кто-то просто решил подшутить? Милан смахнул с лба каштановую прядь. Взял в руки надорванный конверт и рассмотрел повнимательнее. Адрес был выведен черными чернилами от руки, а почерк уписавшего был не просто угловатый, нет, углы букв были остры, точно кинжалы. Милану Шишиге, старая рыночная улица, дом 5А, Малолесье 1237. Адрес был верный, х о т ь и непривычный. Не прошло и трех дней, как Милан с отцом поселились в этом городишке. Перевернув конверт, мальчуган уставился на печать с адресом отправителя. Наверху красовалась огромная н о ч н а я бабочка с расправленными крыльями. Она держала лапками ленту с надписью «Школа в могильном з а к о у л к е Могильный з а к о у л о к дом один, по ту сторону черных врат». Несмотря на необычное содержание, письмо выглядело вполне настоящим. Интересно, что скажет папа. Сквозь груду коробок, из-за которых прихожая походила на полосу препятствий, Милан пробрался в каморку, где его отец устроил рабочий кабинет. Здесь почти все коробки были уже разобраны. Отец как раз доставал папки одну за другой. к и п а бумаг в его руках угрожающе шаталась. Тяжело дыша. Он понес документы, только что собранное э т а ж е р к е Послушай, папа, не знаешь, что это за... договорить Мило не успел. Отец вздрогнул от неожиданности, и гора бумаг лавиной хлынула на пол. Страницы с непонятными табличками и замысловатыми вычислениями разлетелись по комнате точно осенние листья. Как ты меня напугал! проворчал отец, поправляя очки. Разве ты не должен быть в школе? Милан закатил глаза. Когда Юрген Шишига погружался в дела, он забывал обо всем. Нет, не должен, с расстановкой произнес мальчик. Сейчас каникулы, и вообще сегодня воскресенье. В школу только завтра. Вот оно что, отозвался папа. Значит, сегодня мне готовить обед на двоих? Загляни к а вон в ту коробку с надписью «Обувь». Там под цветочным горшком валялась пачка макарон. Ой, что-то мне пока есть не хочется, пристыженно ответил Милан, вспомнив о недоеденной пачке чипсов у себя в комнате. Смотри, я нашел это в почтовом ящике вместе с газетой. Как думаешь, чтобы это могло значить? Взяв письмо, отец быстро пробежал его глазами. Надо же сегодня в полночь, пробормотал он. Быстро, однако, но с другой стороны хорошо, что у тебя нет никаких планов на это время. Вот именно на это время! нетерпеливо перебил его Милан. С каких это пор уроки начинаются в полночь? И то верно, согласился отец, украдкой поглядывая на разлетевшиеся бумаги. Действительно странно. Может, они имели в виду полдень и это просто ошибка? Но в полдень уроки тоже не начинаются. Тут ты снова прав, ответил Юрген, опустился на колени и принялся собирать документы. Видимо, они решили отметить окончание каникул школьной вечеринкой. н у тебе видней, хмыкнул Милан. А как насчет того, что в школу нельзя приносить червей и личинок? Но ведь в твою старую школу их тоже нельзя было приносить, заметил папа, ползая на к а р а ч к а х Или хочешь сказать, вам разрешали брать с собой животных? Ты не видел страницу семнадцать, куда-то она запропастилась. Милан сделал шаг вперед и встал у отца на пути, так что тот, волей-неволей, вынужден был поднять голову. Мальчик давно уяснил, когда папа весь в работе, для привлечения внимания приходится идти на хитрость. Ты уверен, что это письмо настоящее? – спросил Милан, сунув отцу подно с конверт с бабочкой. – Ну да. Школа в могильном з а к о у л к е в двух шагах отсюда, кивнул тот. Можно дойти пешком. Ах, вот же она! Обрадовавшись, Йорген выудил из-под стула затерявшуюся страницу и снова посмотрел на сына. Знаешь что? Иди-ка ты завтра в школу, как обычно, а там видно будет. Думаю, это просто ошибка. А если опоздаешь, я поговорю с учителем. Ладно, неуверенно протянул Милан. Спасибо, пап. Оставив отца наедине с бумагами, он пробрался сквозь завалы в прихожей обратно в свою комнату. Это было не так просто. Пришлось перелезть через полусобранный шкаф. Наверняка через полчаса отец начисто забудет про письмо, уткнувшись в какую-нибудь ужасно интересную табличку. В одном Милан мог быть уверен. В случае чего папа за него и правда вступится. В трудную минуту на него всегда можно положиться. Милан плюхнулся на кровать. По крайней мере, она собрана. Когда отцу приходилось в очередной раз переезжать в другой город по работе, в первую очередь всегда собирали и разбирали его кабинет и вещи Милана. Остальные коробки будут ждать своего часа еще несколько недель. Может, проще их вообще не распаковывать. Милан задумчиво глядел в потолок. Если поразмыслить, полночная школа это круто. Интересно, как там все устроено. Мальчик взял лежавший на одной из коробок альбом с карточками из серии «Удивительные ч у д и щ а Перед глазами замелькали цветные картинки: вампиры, морские чудовища и гигантские пауки. В старой школе он менялся карточками с Муратом и Леной, а потом заразил своим хобби еще несколько одноклассников. Вот бы в могильном закоулке тоже нашлись коллекционеры. Вдруг. Краем глаза он заметил за окном какое-то движение. Милан встрепенулся. Снаружи на него смотрели два круглых блестящих глаза, сетчатых, как у насекомого, но размером с мячик для пинг-понга. На карнизе за стеклом сидела гигантская не меньше кошки ночная бабочка. Милан глазам своим не верил. Он вскочил с кровати, чтобы рассмотреть бабочку поближе, но не успел сделать и нескольких шагов, как та расправила коричневые мохнатые крылья и беззвучно упорхнула. Мальчик открыл окно и н е д о у м е н н о уставился в пустоту. Бабочки не было и в помине. Ничего удивительного, ведь таких крупных бабочек просто не бывает. И уж тем более они не летают средь бела дня. Все дело в его буйном воображении. Или может это какой-то редкий тропический вид? Однако Милана не покидало ощущение, что бабочка действительно за ним наблюдала. Да ну, чепуха! Милан покачал головой, закрыл окно, снова уселся на кровать и взял письмо. На гербе красовалась ночная бабочка с расправленными крыльями. Вряд ли это просто совпадение. Занятия начинаются сегодня ровно в полночь. Написано четко и ясно, как бы странно это ни звучало. Мальчик задумался. Не стоит ли впрямь заглянуть вечером в школу? Наверное, стоит. Иначе он до утра места себе не найдет. В конце концов, идти недалеко, а так он убедится, что писавший действительно ошибся. К тому же сегодня еще каникулы, а на каникулах Милан обычно ложился спать за полночь. Это у тебя от меня, как и огромные черные глаза. Всегда говорил папа. Я тоже сова. Ночью хотя бы никто работать не мешает. Милан спрыгнул с постели и стал решительно пробираться к кабинету. Пап! крикнул он в приоткрытую дверь. Не возражаешь, если я все-таки наведаюсь вечером в школу? Так, на всякий случай. А? Да, да, конечно. Пробормотал отец, все еще ползая по полу в попытках рассортировать бумаги. Только о д е н ь с я п о т е п л е й Само собой. отозвался Милан и полез обратно к себе. Вряд ли отец понял, о чем он спросил, но может оно и к лучшему.